Глава 15. Воровка памяти. Иллюзия Валена застонала так, словно его внутренности разрывались на части. Лицо его опухлое было покрыто синяками, его усеивали открытые раны и ссадины, из головы выдернуты целые пучки волос. Смотреть на него было противно. «Боги!» — Ари потер место между глазами. «Сбрось мою иллюзию!» Сказала я. Помоги Луке, если сможешь. Только если ты пообещаешь не рассказывать своему чертову мужу. Клянусь, он будет в блаженном неведении. Конечно, если ты меня не взбесишь. Ари протяжно выдохнул, и прямо на моих глазах вернулись веснушки, усеивающие мои руки. Моя бледная кожа больше не была гладкой и лишенной шрамов, но хотя бы Ари больше не был готов раскроить себе череп от боли. Это. «Боги, это король-мятежник?» — ахнул Оскар под нами. «Эдвард, у них... у них король северных фейри. Он... он одной ногой в ином мире». Казалось, что Оскар в ужасе. «Да». Кейс позволил себе пнуть Валена в живот. Король застонал и зашипел от боли. «А я, черт побери, должен это чувствовать?» Настоящий Вален у меня за спиной вцепился в свой живот. «То ли еще будет, король Вален», — сказала я, ухмыляясь. «Месмерлуки может быть иллюзией, но пока вы в ней, менее реальными ощущения не становятся». «Тройное пекло», — выругался Вален. Элиза подошла к нему. Она взяла его за руку и опустилась на колени рядом. Все еще не открывая глаз, он поднял ее руку к своим губам и поцеловал тыльную сторону ладони, черпая силу в своей королеве. Вот как все будет, сказал Кейс братьям. Мы оставим мертвого короля в вашем доме, и я пришлю сюда ваших товарищей скидов, чтобы они увидели убитого короля, и выходят, вы начнете войну. Кейс похлопал Эдварда по щеке, усмехнувшись, когда тот поморщился. Я слышал, ночной народ довольно чувствительный. Они заявятся на восток с войной, и это будет по вашей вине. Вы войдете в саги как предатели? Ваши головы будут гнить на шпилях Черного дворца? Он лжет, сказал Эдвард, но его голос ощутимо дрожал. Эд. Оскар не отводил полного ужаса взгляда от Валена. Король здесь, умирает в твоем главном зале. Как вы поймали короля? Эдвард теперь пытался спрятать свой страх. Кейс его уничтожит. О я своих трюков не выдаю, сказал кейс. Что выбираете? Дадите нам колючий лес или он умрет на вашем столе? Вот она, суть сделки. Ну кейс опустился перед оскаром на корточке. Почему бы тебе самому не использовать короля? Ивар охотится на тебя. Отдашь его черному дворцу и может твоя участь изменится. Кейс снова засмеялся. Я почти верю, что ты в это веришь. Ивар никогда не отступится. А я не заключаю сделок, которые подходят черному дворцу. Я заключаю сделки, которые подходят мне. А вот это — моя плата за вашу помощь. Я сегодня щедрый. Эдвард, — сказал Оскар, чуть задыхаясь, — нельзя, чтобы на наших землях умер король, мятежный или нет. Они играют с тобой, треклятый ты идиот сказал Эдвард. Казалось, Оскару дурно. На какой-то краткий миг мне даже стало жаль этого скида. Он не за себя волновался, нет. Его глаза все косились на дверь. Он боялся за свою семью. Убей его. Эдвард произнес эти слова настолько холодно, что я растёрла вдруг замерзшие руки. Если он тебе не нужен, тогда и нам тоже. Ненавижу этого стражника. Пробормотал побледневший Лука. Он, чтобы его не затыкается. «Продержись еще немного», — сказала я. Эдвард обвинял Кейза в блефе, но он не понимал, что у Повелителя Теней всегда есть и другие козыри в рукаве. «Убить его? Как скажешь». Кейз поднял клинок. Быстрым движением он вогнал его глубоко в бок Валена. Вален в длинном доме взревел от боли и сложился пополам, задыхаясь. На крыше же настоящий Вален судорожно выдохнул. Элиза обхватила его шею руками, прижимая к себе, пока он старался молчать, терпя боль иллюзии. «Боги! О, боги!» Оскар без конца молился, прерывисто дыша. На лице Эдварда застыло оторопелое выражение. «Если им не займется мой медицкий, то он умрет, сказал Кейс. «И умирать будет медленно. Я свое слово держу». «Можете уже сдаться», — сказал Раум. «Время поджимает», — сказал Кейс, проводя кончиком ножа по шее Оскара. «Кажется, король угасает». И правда, Вален под нами раскачивался на коленях, фонтан крови насквозь промочил его тунику. Кейс встал возле окровавленного короля. «Если он вам нужен, то вы выдадите нам форму, назовете частью вашего отряда и проведете в форт». Когда два брата так и не заговорили, один от шока, второй из чистого упрямства, Кейс нацелил свой нож на горло Валена. Иллюзия короля бросила на него злобный взгляд. Истинный герой, готовый умереть от клинка врага. В следующий миг Оскар выкрикнул. «Стой, боги, стой!» «Ты что-то хочешь сказать?» Кейс был так яростно прекрасен, когда ломал волю тех, на кого положил глаз. По моей спине пробежала дрожь. Предвкушение того момента, когда я окажусь с ним наедине. Оскар протяжно выдохнул. Я проведу вас. Я за вас поручусь, но после этого вы должны оставить нас в покое. Кейс сунул руку в сапог и достал мешочек с эликсиром. Это называется дыхание лжеца. Порошок свяжет твою клятву. Наруши ее, и ты умрешь. Клянешься ли ты доставить нас в рощу, прикрыть нас и провести в форт? ничем не намекая другим скидом на то, кто мы такие. Оскар кивнул. «Клянусь». «Хорошо». Не говоря ни слова, Кейс подождал, пока Оскар использует порошковый эликсир, чтобы связать правду на своем языке. Это был любопытный порошок. Слова клятвы Оскара прозвучали вновь под руководством Кейза. И если он решит как-то пойти против нас, то этот эликсир, разработанный Никласом, «Выпустит в его кровь яд. Что-то насчет того, что тело знает, когда врет. Это все было довольно сложно, да мне и не важно было, как именно действует порошок, лишь бы сработал, если Оскар нас предаст». «Готово», — сказал Оскар, стирая пот со лба. Кейс оскалился и, не говоря ни слова, подошел к иллюзии Валена и провел клинком по горлу короля. «Мой желудок перекувырнулся». «Боги!» — выдохнула Ари. Элиза плотно зажмурилась и по-новому прильнула к Валену. Я не сомневалась, что она сейчас увидела свой самый страшный кошмар. Лука был хорош. Даже зная, что это все иллюзия на короля, захлебывающегося собственной кровью, было жутко смотреть. Оскар снова закричал, взывая к богам и падая навзничь, когда тело Валена рухнуло. «Что ты наделал?» «Ты же сказал, что не убьешь его!» «Сказал!» Безразлично отозвался Кейс. «Но, видишь ли, я не принимал эликсира, принуждающего меня держать слово. Осторожнее с тем, что делаешь, Скит. Предашь нас, и твоя собственная кровь тебя отравит». «Сделка была другая!» — закричал Оскар. «Похоже, ты ошибочно начал полагать, что можешь мне как-то указывать, как вести дела». Оскар сокрушенно повесил голову, а Кейс и Раум притворились, что перекатывают иллюзию Валена на бок. «Впечатляет», — сказал Ари Луке, — «то, как ты используешь иллюзии. Сдается мне, у тебя в крови есть капелька фейри. Реалистично, чтоб тебя». Лука не открывал глаз, поддерживая иллюзию мертвого Валена, лежащего на полу длинного дома но умудрился пожать плечами, как будто это было неважно. Настоящий Вален опирался на колени, растирая горло. Мне была знакома фантомная боль от смерти, что он испытал в иллюзии, как будто воспоминание о смертельном ударе никуда не делось. Кейс поднял глаза к дымовому отверстию. «Ты готова?» Он не с Оскаром говорил. Я встретилась с ним взглядом и кивнула. Линкс спустил в дыру веревку. Частью нашей договоренности с Хобом было изъятие Инги из разумов ее братьев. Он боялся, что после этого они пометят ее, найдут и убьют. Она станет для них незнакомкой и будет по-настоящему свободна. Я осторожно спустилась по веревке, остальные с крыши за мной следом. Кейс подошел ко мне. Мы не касались друг друга. Мы с ним решили, что чем меньше людей из Черного Дворца. Знали о том, что мы обменялись обетами, и тем лучше. Насколько близко тебе нужно подойти? Тихо спросил меня Кейс. Ровно настолько, чтобы прикоснуться к голове. Я начну с него. Я ткнула пальцем в Эдварда. Может, в процессе заберу и кое-что еще? Заставлю его забыть, как мочиться стоя. Раум хохотнул: Ах, лапочка, как же мне нравится, когда ты так жестоко говоришь. Сломай его! Зарычал Хоп из дальнего угла. Инги молчала на протяжении всей сцены, но Хоп все еще казался готовым убивать. Раум и Кейс встали по обе стороны от Эдварда, прижимая его к стулу. Брат Инге заревел от ярости, но затих, когда получил по затылку удар тупым концом ножа Хоба. Я провела пальцем вниз по его щеке, упиваясь тем, как он напрягся. Я медленно склонилась к его уху и прошептала. Ты мучил свою сестру. Издевался над ней. А скоро даже не вспомнишь ее имя. Я бросила быстрый взгляд на Инге. На ее щеках были слезы, фиолетовый кровоподтек наливался там, куда Эдвард ее ударил, но она кивнула. Эдвард злобно зыркнул на меня. Поглядел бы я, как ты пытаешься забрать мои мысли. Затем я и здесь. Мой палец прижался к влажному лбу Эдварда. Вместо того, чтобы отстраниться от меня, Скетгард подался навстречу моему прикосновению, почти ухмыляясь. Была бы я поумнее, могла бы истолковать это как сигнал, что что-то не так. В голове не возникли дым и пепел. Все, что последовало, — это острая жгучая боль».